Глава 3. Её чувства в это время с точки зрения Рокси. Я услышала небольшой шум и проснулась. Вокруг было темно и тесно, тут очень ограничено пространство. Помещение, в котором я оказалась после всех этих телепортаций, было тесным, как колыбель. Размеры 2 позволяли Улечься одному-двум людям, и потолок тут нависает очень низко, и почти касается моей головы. С такой высотой и теснотой, пока я нахожусь здесь, ни один монстр не телепортируется сюда. И вот я сижу в самом уголке этого пространства. И откинувшись спиной на стену позади, смотрю на то, что лежит передо мной. Это магический узор, и он светится призрачным бледным светом. Это магический телепорт. Стой лишь мне наступить на него, и меня куда-то телепортируют. Наиболее вероятно, прямо в самый центр логова монстра. Настоящую комнату смерти, до краев заполненную разнообразными монстрами. Месяц назад я угодила в ловушку. Единственное оправдание, что у меня есть, это так уж получилось. Во время сражений я отпрыгнула прочь, чтобы избежать атаки. Затем сделала шаг назад, а потом споткнулась о камень. В результате я пошатнулась и моя нога приземлилась прямо в телепортационную ловушку. Прежде чем вступать в бой, мы заранее определились, что там есть ловушка. И да, я все равно в нее угодила. На другой стороне меня ждало множество монстров. Там было 20, нет, 30 штук, я думаю. Я маг, и я сама считаю, что я маг отличный. Пусть я не могу пользоваться безмолвными чарами, я могу применять сокращенные заклинания. Так что я могу читать заклинания куда быстрее, чем большинство прочих магов. И я привыкла сражаться с многочисленными врагами. Но такой паники я никогда прежде не испытывала. Я думала, что меня сразу же уничтожат. Неважно, скольких я уничтожала, монстры продолжали наседать. Один за другим они появлялись, заполняя все поле моего зрения. Всё-таки монстры в этом лабиринте давно изучили, куда забрасывают своих жертв ловушки-телепорты. Естественным образом такие места превратились в их логово, настоящие капканы, где демоны поджидают своих несчастных жертв. Я уже приготовилась к смерти, но всё равно сражалась. И всё же моя магическая сила была не бесконечной. Интуиция подсказывала мне, что рано или поздно она кончится, и в конце концов проиграю. Я знаю свои пределы. Верет у меня оставалось уже 30% маны. Нет, даже верят не ближе к 20%, а количество врагов всё не уменьшалось. Расли только горы трупов, а монстры всё продолжали наседать один за другим. Это был безоговорочный шах и мат, и никто не пришёл спасти меня. Неужели в конце концов все меня бросили? Будь я на их месте, может, я тоже бросила бы такую неуклюжую девушку. Неважно, сколько магии я могу использовать, дура, угодившую в очевидную ловушку, будет Лешу обузой. Нет, не думаю, что они вот так просто оставили меня. Может, Пол тоже угодил в зону действия ловушки, но его забросило в другое место. Или из-за нехватки боевого потенциала им пришлось временно отступить. В любом случае, помощь так и не пришла. Хотя я отчаянно сопротивлялась и ничего не могла поделать с тем, что начало терять самообладание, рыдая и причитая, я чувствовала, как моя последняя надежда, мои запасы маны медленно исчезают в никуда. И тут я заметила луч надежды. Это была комната с шестью магическими кругами. За всё время из них не появилось ни одного монстра. Возможно, только возможно, по ту сторону этих телепортов их не будет. Всё или ничего. Используя всю свою оставшуюся магию и заклинания, я прорвалась сквозь получище монстров и ступила на один из этих магических кругов. Так я и попала сюда. Мне как-то удалось выжить. Мне сильно повезло. С помощью магии я могу создавать столько воды, сколько захочу. И у меня в рюкзаке был запас еды. Я могу восстановить ману и сбежать отсюда. Остаток дня я провела в раздумьях. На следующий день я шагнула в телепорт и очутилась в каком-то неизвестном мне проходе. Судя по всему, это была одна из тех ловушек, что телепортируют вас в случайное место. Тем не менее, следов людей поблизости не было. Рисуя что-то вроде карты, чтобы в конце концов отыскать выход из этого подземелья, я двигалась вперед. Хотя я подумывала о том, чтобы просто сидеть на месте и ждать спасения, но существует возможное, что остальные из группы пола были уничтожены. Могу с уверенностью сказать, что эти ловушки-телепорты ужасная вещь. В проходе я обнаружила три таких. Я сделала пометку рядом на скале и шагнула в первую из них. Меня забросило в новый незнакомый проход. Я повторила эти действия семь раз. Если я не буду делать этого, то просто не смогу двигаться дальше в этом лабиринте телепортов. Я старалась двигаться осторожно, не попадая в случайные ловушки. Особенно надо опасаться маги скрытой под или за камнем. Действительно ли я двигаюсь дальше или хожу кругами? Я не знаю. Мои чувства не надёжны, но даже пусть мне так неспокойно, я должна двигаться дальше вперёд. К тому же, мне необходимо добыть еды, так что я убивала монстров, ела их и двигалась дальше. Сколько раз меня уже забрасывало в сам центр очередного логова монстров. Я сражалась отчаянно, выискивая похожие магические телепорты, из которых не появлялись монстры, а потом я возвращаюсь в эту самую тесную комнатку. В который раз это уже повторяется, в пятый, десятый. Каждый раз магический круг у меня под ногами забрасывает меня в другое место. Однако в конечном итоге я почему-то всегда возвращалась сюда. Я уже истощена до предела, морально и физически. Как и следовало ожидать, я крайне измотана. Мои биологические часы подсказывают, что прошёл уже где-то месяц, и даже спустя месяц блуждания по подземелью я не добилась никаких полезных результатов. Постоянно сражаться нелегко, тут не бывает простых боёв. Я пережила множество нападений, а часто кровопотери моё сознание порой затуманивается. Сколько раз демоны пытались переградить мне путь к отступлению, телами прикрывая доступ к телепорту. Я уже начинаю думать, что у этих чудовищ действительно есть мозги, но в конце концов мне только и остаётся, что тратить магическую силу, чтобы прорываться через эти преграды. Я чувствую, что меня уже загнали в угол. Всё тело болит, и запасы еды давно подошли к концу. Мясо монстров очень жёсткое и просто ужасно на вкус. Если бы я не использовала постоянно магию детоксикации во время еды, моё состояние стало бы ещё хуже. Я чувствую, как постепенно слабею, только запасы маны по-прежнему велики. Я понятия не имею, что ждёт меня дальше. придет еще большее количество врагов, их атаки станут более продуманными и скоординированными, моя магия стягнет и меня разорвут на части и сожрут эти монстры, только при большой удаче мне удастся избежать необходимости опять прорваться через орды монстров, только для того, чтобы опять вернуться сюда в следующий раз. Подобные мысли удерживают меня от того, чтобы снова шагнуть в этот магический телепорт, возможно демон уже знает о моем существовании, я не знаю, что я прячусь здесь, знаю, что стоит лишь мне снова шагнуть в этот телепорт и я опять окажусь в самом центре их логова. И, конечно же, они ждут меня, прячутся и ждут того момента, когда я наконец совершу свою последнюю роковую ошибку. У меня есть предчувствие, что мне уже не выиграть следующую битву. Впервые я осознала, что так и умру здесь, и, конечно, никто не найдёт мой труп. Я сомневаюсь даже о тысяче для кто-то вещи, что останутся после моей смерти. Я умру, ничего не оставив после себя. Страшно, мне так страшно. Я сама не поняла, когда мои зубы начали стучать. Мне хотелось кричать и плакать, но я лишь плотно стиснула зубы. Сколько раз я уже сталкивалась со смертью до этого? Я была искательницей приключений, так что была свидетелем того, как люди умирали у меня на глазах. Я видела, как сильного воина монстр сломал пополам, как сухую ветвь. Я видела, как умный маг был раздавлен демоном словно помидор, и тот опытный, сообразительный вор и ловкий фехтовальщик. Я своими глазами видела их смерть. В те дни, когда я видела подобное, у меня смутно мелькали мысли о том, что, возможно, однажды придет и моя очередь. Но в то же время я думала, что со мной точно все будет в порядке. Однако теперь, когда я сама столкнулась с этим, я так напугана. Что я успела сделать в своей жизни до сих пор? Есть вещи, которые я просто обязана еще успеть. У меня даже есть мечта. Все верно, мечта. Я хочу стать учителем, мне нравится учить других. Пусть даже у меня нет к этому особого таланта, мне нравится обучать других. Так что, когда все это закончится, тогда мы спасем Зенит Сан. Я отправлюсь сдавать экзамены на преподавателя магии в магической школе. Я стану учителем. Учителем в университете магии. Я покинул её после спора со своим мастером. Возможно, мне придётся снова вступить с ним в спор, хотя у меня есть чувство, что, возможно, на этот раз всё пройдёт лучше. Он всегда стремился к признанию. Интересно, он уже стал хотя бы заместителем ректора. И я хочу почувствовать что-то такое обычное и семена счастья. Верно, если останусь учителем, то, возможно, я даже смогу выйти замуж. Замуж за человека, которого я полюблю. Мы станем жить вместе и будем проводить вместе ночи, полные страсти. Пусть даже я из демонической расы, которая наградила меня этим маленьким детским телом, я всё равно надеюсь, что у меня есть хотя бы крохотный шанс Я сама себя уже ненавижу. Мало ли о чем я там мечтаю. Думать об этом в такой ситуации. Я точно умру. И мои мечты никогда не исполнятся. Я умру в одиночестве жалкой смертью. Если уж на то пошло, никто не придет и не спасет меня в последний момент. И я не знаю никого, кто смог бы меня спасти из этой ситуации. Я не хочу умирать. И все равно я шагнула вперед и ступила на магический телепорт. Именно потому, что я не хочу умирать. Мои предчувствия меня не обманули, меня забросило неизвестный проход. Часть магических телепортов, что я пометила, сместились, и естественно я угодила прямо в очередное логово демонов. Надо выбираться. Но единственного взгляда хватило, чтобы понять, это уже невозможно. Монстры завалили все доступы к магическим кругам трупами своих товарищей. Похоже, монстры действительно не могут телепортироваться в ту маленькую комнатку. И раз уж все так сложилось, то все, что мне остается, лишь прорваться. Мне придется биться со всей этой толпой? Надо сказать, довольно красивое построение. Горы трупов перекрывали доступ к телепортам и моему отступлению. Их окружили монстры. На переднем крае были железные ползуны, наступавшие на меня и образующие прочную линию обороны. Тарантулы и повелители смерти держали за ними, время от времени плюясь паутиной у них за спинами. Позади возвышались фигуры, похожие на огромных кукол из грязи, безумны черепа, кидающихся глыбами камня. Я начала читать заклинание, в голове промелькнула мысль: "Это настоящая армия". «О, броня величественной земли! Соберись вокруг и стань моим укрытием, земляная крепость!» Окружающая почва начала принимать форму крепости вокруг меня. Когда она сомкнется у меня над головой, я окажусь внутри настоящего укрепления. Однако, достигнув определенной высоты, я остановилась. Мне не нужно полностью закрытое убежище. Стены где-то мне по грудь хватит, чтобы остановить наступление железных ползунов. «О, падающий дождь! Я взываю к тебе, затопи весь мир, водяные брызги!» Всчисленные капли воды сформировались в воздухе вокруг меня, а затем подобно старядам ударили по всей площади. Впрочем, атакующая сила этого заклинания очень низка, едва ли подобное отпугнёт монстров, хотя и сама это знаю. Так что немедленно начала читать следующее заклинание. Голубая богиня, спустись с небес и направь сюда свой скипетр, что заморозит весь мир. Ледяное поле Все монстры уже залиты каплями воды ранним, где меня покрылись ледяным панцирем. Водяные брызги ледяное поле вместе образуют комбинированную магию замораживающий взрыв, а теперь лишь осталось ударить по ним маги ещё раз. Магие продвинутого уровня. Повелитель мороза, верховный правитель бескрайних снежных полей, одетый в белое, царь абсолютного нуля, пожирающий всё тепло, повелитель с ледяным сердцем, что правит смертельным холодом, ледяная буря. Сокращённое заклинание было завершено. Копья льда ударили по всей области, они разлетелись по широкой дуге от меня. Ледяные пики пронзали монстров позади замороженного переднего ряда, одного за другим. Я не стремилась уничтожать вражеский авангард. Эти статуи из льда послужили стеной, сдерживающей противника. Затем я прочитала продвинутое заклинание, направила удар на задние ряды. Я научилась этой тактике, когда прошла по земле недалеко от Широна. Это стратегия победы. Однако, так я и знала, В тот же миг, как монстры в заднем ряду погибли, один за другим сплошным потоком из телепортов хлынуло под крепление. Переступая через кучу монстров, которых я только что одолела, на меня в удивленном темпе накатывала новая волна чудовищ. Это уже не хорошо, да? Мгновение ока, помещение заполнили новые монстры, мое сердце тоже заполнило отчаяние. Я начинаю терять самообладание, это плохо. Я просто не могу пробиться здесь, если сперва не сделаю что-нибудь с этими горами трупов, но я просто не справлюсь с этим. Проклятие! Пущенные безумными черепами издалека кам Пули пробили бреши в моей земной крепости. Проломы тут же хлынули железные ползуны. Я вся покрылась холодным потом. Пламенный меч моей решимости порви врагов моих на куски. Рассекающее пламя. Пламенное лезвие устремилось вперёд, раскалив до краснопанцери железных ползунов. Они стали корчиться в огне, умирая. Железные ползуны слабы против огня. Однако пользоваться огнём в пещере не лучше заттие, как будто я своими руками затягиваю петлю у себя на шее. Но у меня просто нет другого выбора, кроме как воспользоваться этим. О, броня величественной земли, соберись вокруг и стань моим укрытием, земляная крепость. Я еще раз создала стену из почвы, а межте мои запасы маны неуклонно снижаются. Не надо торопиться. Какой способ тут самый лучший? Как я могу выжить? Думай. Рассеянно уничтожая монстров, я думала о том, как же мне выжить. Однако ничего не могла придумать. Неужели это шах и мат? Это конец. Все-таки я умру здесь. И все равно, даже с такими мыслями я продолжал убивать монстров. Мои ноги дрожат, голова кружится, я чувствую, что магическая сила внутри меня вот-вот иссякнет. Я знаю, что упаду в обморок, стоит лишь мне применить хотя бы еще парочку заклятий. И я не хочу. Я вцепила в свой посох, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Но даже думая так в памяти, одна за другой стали всплывать разные вещи. Я вспомнила, какими разочарованными выглядели мои родители, когда я родилась. В тихой деревушке, где мы жили, я была единственной, кто не мог мысленно обращаться с другими. Мои родители пожалели меня и научили меня словам. Я была впечатлена магом, который однажды посетил мою деревню, поэтому начал изучать магию. Я сбежала из деревни, освоив только начальную магию воды. После чего я встретила троих мальчишек. Я путешествовала с ними как искательница приключений много лет. Потом один из моих спутников погиб, и наша группа распалась. Потом я отправилась путешествовать по центральному материку. Я повстречала там множество людей и так узнала о существовании университета магии. Затем я поступила туда. Я впервые училась в школе и была очень впечатлена. Я получала хорошие оценки на экзаменах, а результаты моих практических занятий вызывали у других зависть. Я завела немало друзей в общежитии, а когда достигла продвинутого уровня, встретилась со своим мастером. От мастера я научилась магии воды светового уровня и достигла такого уровня, что могла легко ей пользоваться. Мастер злился из-за этого и много тогда наговорил мне. После выпуска я сразу покинула это место, ни слова не сказав своему наставнику на прощание. Я думала, что достаточно хорошо, чтобы получить работу в столица Асуры, так что сразу отправилась туда. Однако, когда мне так и не удалось никуда устроиться, я постепенно стала двигаться в сторону границ государства. Но даже на границе для меня не нашлось места, я была в полной растерянности. И как раз тогда я наткнулась на объявление с запросом о репетиторе. Я встретилась с Полом и его семьей, и, конечно же, встретилась с Руди. Я была впечатлена этой прекрасной картиной любящей семьи. Я была поражена талантом Руди и даже завидовала ему. Я наблюдала за Руди, который даже с такими способностями не возгордился, подобно мне. И я начала испытывать к нему настоящее уважение. А. А потом, научив руди магии воды светового уровня, я покинула это место. Я спустилась в подземелье неподалеку от королевства Шерон и, покорив его, я получила вакансию в Шероне. Я обучала магии принца Пакса, но все просто ужасающим образом отличалось от обучения Руди. Тогда я осознала, что у меня нет таланта к обучению. Однажды от Руди пришло письмо, и я постаравшись изо всех сил сделать для него книгу для обучения языку бога демонов. Мне было уже противно оставаться в Шероне, так что я ушла, а потом я услышала о событии с телепортацией, встретила с Эленалис и Талхендом. Я была удивлена, как раскрепощенные не были. Мы Месте путешествовала по демоническому континенту, спустя долгое время я вновь встретилась со своими родителями и убедилась, что всё-таки они по-настоящему меня любят. А потом я встретилась с Кишерийкой, а потом, а потом все те сыны пролетели у меня перед глазами в одном мгновении. Помещение прогрелось от огненной магии, которой я воспользовалась, так что ледяной взрыв был уже не так уж эффективен. Всё кончено. Я не хочу умирать. Я не вынесу этого. Не, нет. Я принялась неуклюже размахивать своим посохом. Липкая паутина ударила мой посох, и в тоже мгновение вырвала его у меня из рук. Он упал на землю. Я не хочу умирать. П Помогите кто-нибудь. Я пыталась отступить, но сзади была стена. Железные ползуны приближаются. Сколько же их здесь? Я уже не могу больше использовать заклинания. Меня вот так сидят в заживо. Я не вынесу этого. Почему всё должно закончиться вот так? Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня. «Я уже больше никогда не увижу маму!» Это была моя последняя мысль. Демоны уже подобрались ко мне вплотную. Я крепко зажмурилась в отчаянии. Казалось, я прождала целую вечность, но ничего так и не случилось. Может, я умерла мгновенно? Стоило подумать об этом, как я осознала, что вряд ли смогла бы думать, будь я уже мертва. Поэтому вряд ли. Тем не менее, я больше не слышу никаких звуков. Может, я уже в загробном мире? Осторожно, я приоткрыла глаза, и перед моими глазами предстала картина, которую я не могла и вообразить. Это был мир изо льда. Тарантулы, повелители смерти, железные ползуны, безумный черепа все превратились в ледяные статуи. Безумный череп, что возвышался в центре толпы, рухнул с хрустом, разваливаясь на куски, и черепы, а основное тело потрескались и рассыпались в прах с громким звуком. Такое чувство, что где-то высадили окно. Он был проморожен до самой сердцевины. По сравнению с своим ледяным взрывом, что сковал льдом только поверхность, эта сила была на совершенно ином уровне. Сомневаюсь, что хоть кто-то из этих монстров остался жив после такого. Э Я не понимаю, что случилось. В полном замешательстве я потянулась за своим посохом. Посох был настолько холодным, что я тут же рефлекторно с тобою его отбросила. В этом безмолвном ледяном мире я услышала какой-то звенящий звук. Следом за звуком до меня донёсся голос. Ах, какое облегчение! Уверенно шагая между ледяными статуями, появился одинокий юноша. Стоило мне его увидеть, я почувствовала, как забилось моё сердце. Это был мужчина моей мечты, нежный, добрый с мягкими волосами. Он был высок и носил мантию. Хотя он и выглядел как маг, он также обладал прекрасным телосложением. Одетый в серую мантию, держа в руке внушительный посох, он направился прямо ко мне. Он посмотрел на меня, И на его лице было отражено такое облегчение. Меня крепко обняли. Это были такие теплые, сильные, надежные руки. От него исходил немного сладковатый запах с примесью пота. Почему-то он казался таким знакомым. Он опустился ниже, чтобы зарыться лицом мне в ключицу. И глубоко вдохнул, охваченный неподдельными эмоциями. И тут я кое-что вспомнила. Я ведь не мылась целый месяц. Ой! Сама не понимая, что творю, я оттолкнула его. Почему? Он выглядит таким удивленным. А, я безнадёжна. Зачем я сделала что-то столь непростительное? Хотя он только что пришёл и спас меня. А, ну всё-таки я не хочу, чтобы он вдыхал мою вонь. А, нет, подождите. Мне действительно стоит беспокоиться о подобном сейчас? Что такое? Я просто не могу собраться с мыслями. Я, я извиняюсь просто запах, За... запах? А, мне так жаль. Я пережила настоящий шок, когда он стал нюхать своё рукава. А, я не об этом говорю. Я говорю о себе, поскольку я провела здесь в ловушке целый месяц. А, вот что вы имели в виду? Ну, меня это совсем не волнует. Но ну, зато меня это волнует. И вообще, мы не о том сейчас говорим. Если подумать, мне первым делом надо поблагодарить его за спасение, а потом обязательно узнать, как его зовут. Спасибо вам за то, что спасли меня. Нет, это же естественно. Естественно. Я не знаю ни одного знакомого, который был бы настолько обязан мне, что не смотрел ни на что, пытаясь спасти меня от верной смерти в лапах такого полчища монстров. А, да, имя. Я должна узнать его имя. Хм. Я очень рада познакомиться с вами. Меня зовут Рокси Мигурдия. Если это возможно, не могли бы вы оказать мне честь и сообщить ваше имя? Стоило мне произнести это, как он замер, как ледяная статуя. Я сказала что-то неправильно? Ты да, только что рад со мной познакомиться? Э, а мы где-то уже встречались прежде? В таком случае, мне действительно очень жаль, но я совершенно этого не помню. Если подумать, у меня действительно есть чувство, что когда-то я уже встречала кого-то похожего. Но где же это могло быть? Он немного напоминает Поласана. Неужели я могла действительно забыть кого-то подобного? Я совершенно не помню. Он даже весь побледнел, прямо до синевы. Неужели я разозлила его? Кажется, я действительно где-то уже встречала его. Есть что-то знакомо в его лице, чего никак не могу вспомнить. Не помню, помню. Мотая головой и пошатываясь, он отступил на несколько шагов. Казалось, он пытается удержать что-то, что подкатывало к его горлу. Бля! Его вырвало. Тот маленький Руди, которого я знала, так сильно вырос, наверняка я должна звать его теперь Рудеос Грейра. Пол Сан и остальные показали вскоре после того, как я была спасена. И только тогда я окончательно осознала, насколько же близка была к смерти.